Простой рабочий человек Чернохвостов Петр Сергеевич. Число. Подпись. Резолюция. Начальнику ГУВД города Санкт-Петербурга. Срочно проверить указанные в заявлении факты и принять меры. Замминистра внутренних дел Иванов. Подпись. Резолюция. Начальнику отдела внутренних расследований при ГУВД города Санкт-Петербурга. Прошу исполнить и доложить. Начальник ГУВД города Санкт-Петербурга, Комаров. Подпись. Леночка, милочка, ты не польешь нас Турцию? А то увянет же. Я лежу все время, никак не могу встать. Когда надо полить? Конечно, Мария Александровна. Кувшик на кухне. Я знаю, не волнуйтесь». Девушка поднялась со стула, сходила на кухню, принесла воды и полила цветок. «Спасибо, Леночка. Ты теперь во вторник придешь?» «Да». «А пораньше не заглянешь?» «Ну, хотя бы в воскресенье». «Не могу, Мария Александровна. Сессия скоро, готовиться надо». «Да и уколы надо делать строго по расписанию». «Но если плохо будет, звоните. Телефон есть». А ты ко мне просто так не заглянешь, а? Посидели б, чайку выпили. Мне скучно одной, тем более все время лежать приходится. Зайду, конечно. А вот с хвостами разберусь и загляну. Хорошая эта девушка, добрая. Не то, что другие придут, укол сделают и уходят. Думают, сами старыми никогда не станут. Хотя я в молодости тоже так думала. Был грех. «Да вы, Мария Александровна, еще не старуха». «Старуха не старуха, а восьмой десяток уж». «Ничего, еще нас переживете», — приободрила старушку Леночка. «Ты мне во вторник занавесочки новые не повесишь? К празднику. А то пылятся уж полгода как. Мне сестра-покойница подарила, когда еще жива была. Они и поярче, все повеселее будет. Хорошо, повешу». «Вы извините, Мария Александровна, мне пора. За сегодня еще троих больных посетить надо». «Конечно, конечно, ступай с Богом. Не забудь, проведай старуху». «Ты в Бога-то, наверное, не веришь?» «А я вот верю. Чувствую, Господа. А вот ты с душой ко мне, мне и легче». А «Вон, Наталья, без души женщина. Так мне после уколов только хуже становится». «А твоих так хорошо. Я сплю, как девочка трехлетняя. И сны такие чарующие. Все время летаю, словно в детстве. А все почему? Потому что ты с душой человек. А вот Господь твою душу мне и передает. Ты не смейся над моей болтовней». «Я не смеюсь, Мария Александровна», — ответила Леночка, собирая в небольшую медицинскую сумочку шприцы и лекарства. «Я понимаю. Ну, ступай, голубушка. Дверь на собачку поставь. Замок сам захлопнется. Ну, ты знаешь. У вас продукты-то есть еще?» «Есть, есть. Соседка хлебца купит до молока. Мне много и не надо». Леночка вышла в прихожую, надела пальто, подошла к старому зеркалу, висевшему на стене, и стала поправлять загнувшийся меховой воротник. А потом она надела вязаную шапочку и еще раз погляделась в зеркало. Там отразилось молодое симпатичное женское личико с пухлыми кубками и длинной черной челкой. Но если б зеркало могло снять с лица эту маску и отразить душу медсестры, то вместо красивой мордашки в нем бы проявился оскал смерти. Глава первая. Послушайте, гражданин, нельзя ли поосторожнее, вы не в такси. Не ори, курица, нечего в трамвай с тележками ездить. Вас забыла спросить, а накануне 8 марта могли бы стать и повежливее? Перебьешься. А вот 8 марта буду вежливым, а сегодня перебьешься. Кивинов не стал дожидаться завершения этой трамвайной мизансцены, потому как трамвай подъезжал к его остановке. Кивинов пробился к выходу, выпрыгнул и зашагал в отделение.